Глава 4 ГАП, к а м е с к и многие другие. Май 2621 года. Тяжелый авианосец «Три святителя». Система Драмадер. Орбита планеты Наатар. Рапира к р е с т у Согласно вашим рекомендациям, начата операция по варианту «Черная ночь». Высылаю данные потенциальных кандидатов для вербовки. Жду ваших указаний. Крест р а п и р и Данные принял. Благодарю за оперативность. Настаиваю на разработке кандидатов под номерами 3 Баклан и 7 Куница из вашего списка. Никаких действий не предпринимать. Для руководства операции прибуду лично. Рапира Кресту. Принято. Подготовила ваше прибытие по стандартной легенде инспекция. Жду. — Присаживайтесь, — сказала молодая женщина и кивнула на стул. — Спасибо. Я воспользовался приглашением и сел. Ноги после вылета и прочих сопутствующих обстоятельств были ватные. — Румянцев Андрей Константинович, — спросил второй обитатель кабинета о совещании особого отдела. — Кадет третьего курса с в к временно приписанный к эскадрилье капитан-лейтенанта Берника, Больше никто своим присутствием интерьер не о т е к ч а л лишь я, молодая женщина и лысый мужик неопределенного возраста. — Так точно, — ответил я. — Простите, но не знаю ваших имен. — Я товарищ Иванов. Имя мое вам не пригодится, с днем ангела мы друг друга поздравлять не будем. Голос у него оказался под стать внешности, такой же неопределенный. «Я Александра Браунжелезнова. Можете звать меня товарищ Александра. Так, короче, представилась женщина». «Женщину что надо», — невольно отметил я про себя. «Вроде бы абсолютно стандартная внешность. Лицо так даже простоватое. А глаз не отвести, тянет как магнитом. С чего это вдруг в габ стали набирать таких высоковольтных барышек?» Что парочка явилась на авианосец прямиком из недр Глобального агентства безопасности, всесильной конторы, я не сомневался. Дело не во внешности, не в манерах говорить и не в специфических прихватках. Есть у нас и другие учреждения. Одна контра, флотская контрразведка, чего стоит. Однако особый отдел, куда я сдал свои трофеи, принадлежит именно ГАП. И ведь как оперативно сработали. Не иначе специальные уполномоченные при флоте на Атар. Или как еще они успели в нашей Палестины за полдня? Короче говоря, я ответил односложно. Очень приятно. И нам. Товарищ Александра обольстительно заложила ногу за ногу. А товарищ Иванов промолчал, помешивая в стакане крепчайший черный чай. Мы замолчали. Я разглядывал девушку в рамках приличия. Иванов никого не разглядывал. Он, как я успел заметить, вообще крайне редко поднимал глаза и не позволял встретиться взглядами. Пауза затягивалась. Я не выдержал и спросил. «Еще раз простите, не знаю ваших званий, товарищи. По какому поводу я вам понадобился? Чем могу быть полезен? Вы из Глобального агентства безопасности?» «Мы этого не говорили», — сказала л е к с а н д р а я понял, точно г о б и с т ы И все-таки, зачем я здесь? Мы изучали ваше личное дело, товарищ румянцев, и сделали некоторые выводы. За месяц вы умудрились трижды контактировать с представителями инопланетных рас. Два раза в бою, и один раз условно мирно, проворковала она. Игра случая. Именно. «Статистика говорит, что Случай любит с вами играть. И мы хотим в этой игре поучаствовать». Александра извлекла из кармана наручный переводчик Сигурд и положила его передо мной. «Вы будете носить этот прибор...» «Это Сигурд. У меня такой уже есть», — перебил я. «Не спешите. Вы будете носить этот прибор...» который выглядит как дорогой электронный переводчик. На самом деле в него встроена камера, инфракрасная камера, устройство радиоперехвата, некоторые спецдатчики. По сути, это автономный шпионский комбайн, который вы будете активировать в любых специфических случаях. Таких, как сегодня. В особенности таких. Отчего-то нам кажется, что случай этот далеко не последний. Это отчего же? Статистика кадет. Два случая – п р и х о д судьбы. Три случая – закономерность. Я бы вам рекомендовала включать прибор каждый раз, когда идете на вылет или совершаете высадку на чужой планете или на ином космическом теле. Впрочем, это на ваше усмотрение. Вы даже не спросили, согласен ли я? — А вы не согласны, — подал голос товарищ Иванов, неожиданно взглянув мне в глаза. Взгляд его оказался острым, как бритва, и внимательным, как радар ПКО. Я даже стушевался. — Согласен, — ответил я, — и добавил, — как-никак мы с вами общее дело делаем. Иванов потушил взгляд и снова уставился в стакан с чаем. Какой-то он был неправильный, худой, нескладный, я бы сказал, изможденный. В Академии таких кадров неизменно величали обморок, так как постоянно ждешь, а не хлопнется ли он сейчас. «Ну, вот и хорошо», — заключила Александра и добавила, подталкивая ко мне планшет. «А сейчас подпишите эти бумаги». Я пробежал глазами некий документ, пламенеющий н е д о б р о й официальный синевой фона. Все ясно. Очередная подписка о неразглашении. У меня их так много за последнее время, что еще одна погода не поменяет. Не распространять и не способствовать распространению информации. Не участвовать, пресекать слухи о контакте на поверхности наатара с представителем расы К. Ответственность предупрежден нарушений р у м е н ц е в А.К. Раса К? Ах а да, условное наименование любой технологически развитой ксенорасы, которая открыта недавно и еще не получила устойчивого общепризнанного названия. Я мазнул подписью по экрану и прижал большой палец к сенсорному окошку. Разрешите спросить, вам известно, с кем мы столкнулись на Титане? — Нет, неизвестно. Мы работаем в этом направлении. — Свободный кадет, — сказал товарищ Иванов. — Да чего же неприятный тип? — До свидания, Андрей, — сказала Александра, видимо, чтобы сгладить резкость начальства. И я решил, что она, напротив, весьма приятный человек. Оказавшись за дверью особого отдела, ваш покорный слуга уставился на запястье, где красовался шпионский суперкомбайн. Не самое приятное ощущение, можете мне поверить, когда на руке болтается нечто, могущее запечатлеть и передать любую информацию вокруг вас. Да и чего уж там, а вас тоже. Кто же такие эти двое? Вот ведь принесло на мою голову. Будто без них забот мало. Авианосец «Три святителя» — огромная махина. Почти полтора километра. Пока добирался от особистов до жилой палубы, насмотрелся по дороге на всякое. Сразу ясно, корабль побывал в бою. Факт, казалось бы, прозрачный. Но что я видел, кроме ангарной палубы и каюты? Да ничего. Да и положение к прогулкам не располагало. Теперь же я вынужденно совершил м о ц и о н о штабных помещений, которые традиционно располагаются на юте. До бака, где находилась жилая зона пилотов. По коридорам сновали угрюмые воинфлотцы. То и дело я натыкался на задраенные люки с красными надписями на табло. Отсек разгерметизирован. Ведутся ремонтные работы. Приходилось идти в обход. В седьмом отсеке все стены и подволок были заляпаны пеной перофагом напополам с сажей. Здесь был пожар. Группа служивых под руководством с а б л и з у м о г о б о ц м а н а вытаскивала уцелевшую матчасть, ящики с продовольствием. Джипсы препарировали провянский склад, так что нас ждали голодные дни. — Чего уставился? Или помогай, или проваливай, — рявкнул на меня Боцман, — а потом на своих подчиненных. — Шевелись, каракатицы! Вот вернемся домой, вы у меня тут все языками вылизывать будете. Возле ангара торпедоносцев меня отловил вахтенный офицер и устроил головомойку за перемещение по кораблю без ПДУ. «Где твой дышарик? Да-да, твой!» а «Ну, смирно! Ты почему без дышарика? А если снова в бой и техники атмосферу стравят? Фамилия, звание. Я сейчас на тебя рапорт. ПДУ-то я взять не успел». Особисты так неожиданно выдернули меня из ангара, где я диктовал формуляр полетного отчета и ведомость на расход 24 ракет о в а что ПДУ я просто не нашел. Мы же пилоты, и с самого начала военных действий практически не вылезали из скафандров. Теперь же я разоблачился, а дыхательное устройство не прихватил, из-за чего офицер сейчас наябедничает. Вполне справедливо, надо сказать. «Руменцев, кадет СВК, временно приписан к эскадрилье И-03», — пролаял я и вытянулся в струнку. Вахтенный поднял взгляд от планшета, куда приготовился заносить мою подноготную. «А, так ты из этих салаг летающих!» Голос его неожиданно потеплел. «Ладно, на первый раз живи. Вот народ, а! Кадета в бой пускать!» — Я тебя в комбезе не признал. — Все, вольно. — Кругом. Марш отсюда. — Да, дышарик-то получи, а то, сам знаешь, не пустая формальность. — Прямо сейчас, зарули в ангар к торпедоносцам. Там Мич м а н х а м е н к о распоряжается. Скажи, что Яхнин послал. Это я. То, что меня приняли за строевого офицера, лестно, но неудивительно. Мы все тут красуемся, если не в легких скафандрах Саламандра, то в форме номер три. Комбинезон без знаков отличия. К лапану нагрудного кармана на липучке приделана планка с именем и званием. Правому карману часть приписки. И все. С пяти метров капитана от Мичмана не отличить. Добрый в а х т и н н ы например, нес на себе надписи. КПТ-3, я х н н 19 Оакер Кет 1. Море информации. Капитан третьего ранга Яхнин. Камеск первой эскадрильи торпедоносцев 19-го отдельного авиакрыла. Я возвращался из Ангары с ПДУ на поясе. Маска с кислородным баллоном не очень-то поможет, если отсек разгерметизируется. Зато при боевой замене атмосферы или при пожаре есть шансы добежать до рундука с гермокостюмами Саламандра. Словом, м и ч м а н х а м е н к о привел меня в уставную норму, и я бодро пошагал к жилой палубе, прикидывая, что врать в ответ на расспросы о моих погождениях. Возле лифтовой площадки послышались подозрительные, совершенно невоенные звуки. Схлипывания какие-то. Плач? Да, именно так. Я вышел на площадку и обнаружил возле стены сидящую фигуру, которая издавала цивильные звуки, уронив голову на руки. Над плачущим человеком возвышались два офицера, которые увещевали того на разные лады. — Подбери нюни, кадет! Это первый стальным голосом. — Они все погибли, понимаете? Фрайман, Фрол, Власик. Мертвые все. «Их нет, понимаете?» «Мы понимаем, все понимаем, нам очень грустно, но ничего не поделать, надо жить дальше». Второй с сисюкающим среднеазиатским акцентом. Голос высокий, совершенно не вяжущийся с могучей плечистой фигурой. «Хватит!» «Я сказал, хватит!» Снова первый. «Сколько можно убиваться?» «Пусть поплачет Василий, это ничего, это лучше, чем в себе копить». Ибрагим, это авианосица, не институт благородных девиц. Так, кадет Самохвальский, с т а т ь Смирно! Отставить истерику! Кадет вскочил. Это в самом деле был Коля. Живой! Я поспешил отступить за угол, чтобы он не видел, что я видел. Ну, вы понимаете, ни к чему это лишнее. Самохвальский, вот вам платок, утритесь! Нечего позориться перед личным составом. Будьте мужчиной. Василий. Лейтенант Бабакулов. Есть. Я знаю твои интеллигентские замашки. Но сейчас не время. Все, кадет. Кругом. В лифт. Шагом. Марш. Раздался шелест закрывающихся дверей, который отсек педагогические звуки. Надо полагать, первый Василий Готовцев, к о л ь к и н к о м э с к а второго я тогда не знал бабакулов какой-то коллега по э с к а д р и л е наверное. Мне стало неловко не могу смотреть на искреннее проявление чувств. Кроме того я поразился собственному жестокосердию. никаких позывов всплакнуть или просто пожалеть о погибших товарищах у меня не возникало то есть совсем. д уа ш была наглухо задраяна усталостью за ее шлюзами п о л а л огонь, но никаких чувств на п о в е р х н о с т и В каюте меня ждал Веня Оршев, который немедленно пристал с расспросами. На завтраки на меня навалились сразу все. Где меня носило? Как выбрался? Что я им мог рассказать? Сдох д а и т е р и т р е т и в ы й фабрикатор. у ш ё л на вынужденную, куковал, пока не прилетели немцы и не спасли меня. А потери были страшные, по-другому и не сказать. Некоторые эскадрильи оказались выбиты наполовину, и это за два дня б о ё в Европилотов на Хагенах й джипсы проредили чуть ли не через одного. В этой связи за столом возник вопрос. Зачем посылать людей на убой, когда можно наклепать сотни боевых беспилотников? Выступал Вениамин Оршев, не забывая кромсать ложкой брусничное желе. «Сами посудите, куда годится». «Это нам повезло, что джипсы настолько тупые. Что Валерий Макарович Тоцкий говорил на инструктаже? Враг применяет не более четырех тактических схем. А будь они поумнее, с их-то технологиями, да мы бы все тут полегли!» «Что ты предлагаешь?» — горячился Пушкин. «Нет, Веня, но вот что конкретно ты предлагаешь?» «Да, кто воевать будет?» — поддакивал ваш покорный слуга. «Как кто? Роботы? Зонды? У нас есть разведывательные беспилотники. Так отчего не сделать целые эскадрильи боевых аппаратов? Пускать с первой волной не жалко. Они, кстати, дешевле выйдут. Не надо решать проблемы жизнеобеспечения пилота». «А нас куда?» — спросил Пушкин с подковыкой. «На свалку?» «Зачем ты передергиваешь, Саша? Я такого не говорил», — возмутился Вене. Спорили мы громко. К нам стали прислушиваться. И в конце концов за стол подсел Камэск-2, тот самый Готовцев, который вчера реанимировал психику Самохвальского.